Охота на слонов. Однажды это было приблизительно через неделю после того, как Алан Квотермен рассказал мне историю о трех левах, мы возвращались с ним вечером домой с охотой. Он был страстным охотником и очень любил охоту на тетеревов, которых в его лесу водилось множество. Мы ждали к обеду сэра Генри Кертиса и капитана Гуда которые жили недалеко от усадьбы Алана. Мы настреляли много дичь семь штук, из них один глухарь. Перед нами находилась длинная узкая лощина, поросшая кустарником, в которой водилось много глухарей и фазанов. "Не попробовать ли нам напоследок здесь", сказал Аллан. Я согласился, и он отдал распоряжение загонщику поднять птиц. Охотник попробовал возразить, что стало уже слишком темно, и кроме того поднялся ветер. Но Аллен не любил, когда ему перечили, когда дело касалось охоты. Охотник повиновался, пробормотав, что никакой стрелок не может попасть в птицу при подобных обстоятельствах. Ветер усиливался с каждой минутой. Я стоял у правого угла лощины, а у левого, в шагах в сорока от меня. Через несколько времени мимо меня пролетел крупный фазан. Ветер покёрвал его перья. Я выстрелил, и сначала промахнулся, но вторым выстрелом все таки настиг его. При слабом свете сумерек я видел, как Аллан одобрительно кивал мне головой, и в это время сквозь шум ветра я услышал громкие крики загонщиков. «Фазан впереди! глухарь направо, глухарь налево, глухарь прямо. Я взглянул вверх и увидел старого глухаря, который стрелой летел прямо на меня. В полутьме я с трудом следил глазами за его извилистым полетом. Я видел его только в те мгновения, когда он поднимал крылья вверх. Когда он пролетал мимо меня, я выстрелил два раза и оба раза промахнулся. Глухарь у вас крикнул я, отступая назад, чтобы посмотреть, будет ли Алан стрелять. Я знал, что он превосходный стрелок, но был уверен, что эта старая птица проведет его. Но вот он поднял ружье и наклонился вперед. В это мгновение на открытое место вылетели два глухаря. Один направо от Алана, другой налево. И тотчас же вслед за этим раздался снова крик охотника. Глухарь вверху. Я взглянул вверх и увидел птицу высоко в воздухе, почти над головой Алана. Ее трепало ветром, как сухой листок. Алан поднял ружье, и я стал свидетелем такого блестящего мастерства стрельбы, какого я до тех пор не видел. Птица направо летела низко, не больше десяти метров от края кустарника, и Квоттермен начал с нее, потому что она могла исчезнуть из виду раньше остальных. Никто не мог бы целиться в эту пору, но у Алуна были соколиные глаза. Птица камнем упала на землю. Быстро обернувшись, Алун прицелился во вторую, и она тоже упала. В это время третья птица находилась над самой головой Аллена и летела очень быстро по ветру на высоте, пожалуй, тридцати метров. Я видел, как Алун метнул на нее взгляд, зарядил ружье и повернулся. Глухарь был теперь метрах в сорока от него и летел как стрела. Алан поднял ружье, раздался выстрел, и пуля настигла птицу. Ветер подхватил ее и отнес, по крайней мере, на полтораста метров в сторону. Скажите, пожалуйста, Каутермен, сказал я, подходя к нему. Вы часто показываете такие фокусы? "Да", ответил он, улыбнувшись. Но последний раз, когда мне пришлось разряжать ружье так поспешно, дичь была немного покрупнее. Это были слоны. Я уложил их тогда так же, как сейчас этих глухарей, но дело чуть-чуть не приняло совсем иного оборота. Я был почти уверен, что они убьют меня. Когда мы пришли домой, сэр Генри Кертис и капитан Гуд уже ждали нас. Как сейчас помню, Что капитан был одет в необыкновенно теплую и оригинальную тужурку, украшенную пятью розовыми коралловыми пуговицами. Обед прошел очень весело. Старый Аллон был в наилучшем расположении духа, наслаждаясь тем, что убедил недоверчивого загонщика. Гуд забавлял нас анекдотами. Он рассказал нам совершенно невероятную историю о своей охоте на горных козлов в Кашмире. Если верить Гуду, он преследовал одного из них в течение четырех дней. На пятый день ему удалось подобраться к стаду, состоявшему из козла с невероятно длинными рогами и пяти или шести самок. Гуд полз на животе, с трудом прячась за выступы скал, пока не подобрался к ним на двести метров, и прицелился в козла. Но в это время на соседней скале внезапно появился странствующий туземец. Самки, испуганные внезапным появлением человека, вскочили и исчезли за выступом скалы. Но старый козел сделал смелый прыжок. Перед ним была огромная трещина метров десяти в ширину. Он прыгнул через нее. Когда он был над самой пропастью, гуд выстрелил и убил его на повал. перевернулся в воздухе и упал, зацепившись длинными рогами за большой выступ на противоположной стороне пропасти. Там он и висел до тех пор, пока Гуд, совершив далекий и утомительный обход, не вытащил его наверх при помощи лассо. Этот в высшей степени интересный рассказ был принят с подобающим недоверием. "Ну что ж, сказал Гуд. Если вы мне не верите, друзья мои, может быть, кто-нибудь из вас расскажет лучшую историю?" Я не стану добиваться правдива она или нет? И он погрузился в гордое молчание. "Квотермен", сказал я. "Не давайте Гуду побить вас. Расскажите нам, как вы застрелили тех трех слонов, о которых вы мне говорили, Давиче". "Ну что ж", ответил Аллан. И в углах его губ мелькнула усмешка. "Расскажу. Хотя выступать после Гуды с рассказами нелегко". Если бы мы с вами картес не видели, как он бежал тогда за жирафой с ружьем Мартини, его истории трудно было бы поверить. Гуд взглянул на него с видом негодующей невинности, а он притворился, что ничего не заметил и продолжал. Я уже говорил вам, что наша встреча с тремя львами кончилась тем, что львица убила несчастного Джим Джима, которого мы похоронили в хлебном мешке. После этого мне захотелось немного отдохнуть и пожить оседло. и Я вошел в компанию с одним предприимчивым человеком. Мы решили открыть в Притории магазин для продажи товаров за наличные. Я должен был внести в дело капитал, он свой коммерческий опыт, но наше товарищество просуществовало недолго. Буры отказывались покупать за наличные деньги. И через четыре месяца у моего компаньона оказался капитал, а я приобрел опыт. Я пришел к заключению, что торговля не была моим призванием. Однако у меня осталось еще четыреста фунтов. Я послал Гарри учиться в Наталь и, купив на оставшиеся деньги снаряжение, отправился в далекое путешествие. Я решил на этот раз пройти еще дальше, чем заходил раньше. А потому взял билет на торговые судно, которое совершали рейсы между Дурбаном и бухтой Делагоа. От бухты Делагоа я отправился с двадцатью носильщиками по направлению Климпопо, держась параллельно берегу, но на расстоянии двухсот пятидесяти километров от него. В первые двадцать дней путешествия мы страдали от лихорадки. Страдали, собственно, только мои носильщики. Потому что я, кажется, не подвержен лихорадке. Мне приходилось одному добывать свежую пищу на весь отряд, и это было довольно трудно. Хотя местности была безлюдная, но дичь она не забивала. За все время я убил только одного козла, а вы знаете, что его мясо нельзя назвать вкусным. На двадцатый день мы доплелись до довольно широкой реки, которая называется Гунуру. Я перешел ее и направился к горной цепи, голубые вершины которой выделялись на небе подобно легкой тени. Это были, кажется, отроги драконовых гор, идущие вдоль берега Наталья. Над этой цепью возвышалась высокая вершина, обрывавшаяся крутой стеной километрах в 80 от берега. Я узнал, что эта гора разделяет владение двух туземных князьков: Нала и Вамба. Территорию Вамба находилась к северу от горы, а территория Налу к югу. Нала управлял родственным зулусам племенем Бутиана, а у Вамба было более многочисленное племя Матуку, очень сходное с барутами. Их хижины снабжены дверьми и балконами, они отлично обрабатывают кожи и носят одежду на поясе, а не мушей племя бутиана было до некоторой степени в подчинении у матуку, которые напали на них лет двадцать тому назад и учинили настоящую резню. Побежденные понемногу оправлялись и, конечно, искренно ненавидели матуку. Дорогой, я слышал, что в густых лесах, растущих на склонах горы во владении Вамба, было много слонов. Но что касается самого Вамба, то я узнал о нем много неприятного. Он жил на склоне горы, и жилище его было так хорошо укреплено, что взять его было невозможно. Говорили, что это был самый жестокий из князьков той части Африки, и что он хладнокровно истребил отряд англичан, которые сунулись было на его территорию для охоты за слонами. Их проводником был один из моих друзей, Джон Ивери. Я часто сокрушался о его преждевременной смерти. Но несмотря на все эти слухи, я решил поохотиться за слонами во владениях Вамба. Я никогда не боялся туземцев, мне и на этот раз не хотелось праздновать труса. На третий день после того, как мы заметили высокую вершину, мы очутились в ее тени. Следуя по течению реки, которая проложила себе путь через лес, мы вошли во владения Вамба. Это произошло не без споров между мной и моими носильщиками. Когда мы дошли до границ Вамба, весь отряд уселся на землю и категорически отказался идти дальше. Я тоже сел рядом с ними и принялся убеждать, как только мог. Но мне не удавалось заставить их смотреть на вещи моими глазами. Сейчас говорили они, наша кожа цела, но если мы войдем без позволения в его страну, Мы будем похожи на изъеденные листья. "Ну хорошо", сказал я Гобу, начальнику моего отряда. "Что вы намерены делать?" "Мы намерены вернуться на берег Макумазан", дерзко ответил он. "Вот как", воскликнул я, теряя терпение. "Так знаете же, что ты и еще двое или трое из вас никогда не придут туда. Вот, смотри, И с этими словами я взял ружье и уселся под деревом, удобно прислонившись к нему спиной. Я только что позавтракал и могу просидеть здесь хоть целый день. Если ты или кто-нибудь из насильщиков сделает хоть один шаг назад, я буду стрелять. Ты знаешь, что я не даю промахов. Гобо взял свое копье. К счастью, все мои ружья стояли рядом со мной, прислоненные к дереву и повернулся, чтобы идти. Остальные не сводили с него глаз. Я встал и прицелился в него. Он пошел, стараясь вести себя смело и решительно, но тем не менее то и дело тревожно оглядывался на меня. Когда он сделал шагов двадцать, я сказал ему: "Ну, а теперь вернись, а то я буду стрелять". Положение было отвратительное. У меня не было никаких оснований убивать гобу. Туземцы рисковали жизнью, переступая границы владений Вамба, но у меня не было выбора. Для того, чтобы сохранить власть над людьми, мне пришлось бы пойти на то, чтобы убить одного из них. Я сидел со свирепым лицом и не отводил ствола ружья с прямой линии, шедший в сердце Гобо. Наконец Гобо почувствовал, что положение становится критическим, и сдался. Не стреляй, сказал он, примирительно протягивая руку. Я пойду с тобой. Я так и думал, спокойно ответил я. После этого у меня не было никаких хлопот. Гобу был начальник отряда, и если он сдался, то сдались и остальные. Мы перешли границу, и на другое утро я начал охотиться серьезно. Пройдя около десяти километров вокруг подножья горы на которой жил Вамба, мальчу кились в одной из самых живописных местностей Африки, какие я когда-либо встречал в Кукуаналанде. В этом месте хребет горы, отходящий под прямым углом от главной цепи, которая тянется, покрытая облаками, к северу и югу насколько хватает глаз, загибается широким красивым полукругом, похожим на лунный серп. Этот полукруг Тянется километров на пятьдесят пять и пересекается серебристым зеркалом реки. На одном берегу ее раскинулось широкое пространство, покрытое кустарниками, которые прерываются лужайками с растущими на них группами высоких деревьев. Местами среди них выселились отдельные серые утесы, похожие на памятники, воздвигнутые исполинскими руками запада эта роскошная равнина, ограничена одинокой горой. А к северу переходит в непроходимые болота, тянущиеся, по словам моих носильщиков, на восемь дней пути. По другую сторону реки местность была совершенно иного характера. Вдоль низких берегов виднелись зеленые пятна болот, а за ними роскошные луга, полога поднимавшиеся к краю леса, покрывавшего склоны горы до самой вершины. Лес этот состоял из крупных деревьев. Некоторые из них были так высоки, что птицы, сидящие на самых верхних ветках, была бы недосягаемы для выстрела из простого охотничьего ружья. Стволы их почти сплошь были покрыты особым видом мха, из которого туземцы приготовляют отличную густую пунцовую краску для дублёных кож и тканей. Огромные стволы этих деревьев Густо обвитые гирляндами мха, в которых шелестел ветер, представляли очень своеобразное, печальное зрелище. Местами среди полей мха сверкали яркими красками пёстрые цветы орхидей. Первую ночь после размолвки с гобу мы провели на опушке этого леса, а на утро едва рассвело я отправился на охоту. Запасов у нас было немного. И я решил попытаться застрелить буйвола, которых там было много, а затем уже выследить слонов. На расстоянии приблизительно полукилометра от лагеря мы обнаружили широкую протоптанную в траве тропу, по которой буйволы, очевидно, прошли утром, с пастбища в более прохладные места в горах. Я пошел по этому следу. Ветер дул с той стороны, куда ушли буйволы. Когда я прошел около двух километров, лес сделался густым, а вид следов убеждал меня в том, что дичь уже недалеко. Через несколько времени лес стал так густ, что нибуть тропы, проложенные буйволами. Мы не смогли бы пробраться через чащу. Гобу, который нес мое запасное ружье, и двое других носильщиков громко выражали свое неудовольствие, указывая на то, что в случае опасности Нельзя будет даже убежать. Я сказал им, что они могут не идти дальше, если не хотят. Это их пристыдило, и они прекратили ворчание. Через несколько минут перед нами открылась небольшая лужайка. Я присел за деревом и осмотрел ее по всем направлениям. Но буйволов нигде не было. Очевидно, они миновали лужайку и прошли дальше в лес. Я перешел через лужайку и вошел в чащу. Не успел я пройти несколько шагов, как убедился, что со всех сторон окружен буйволами. Чаща однако была так густа, что видеть я не мог ни одного. В нескольких шагах от меня один из них терся рогами о дерево, по другую сторону, тоже недалеко, раздавался глухой рев, говоривший о том, что там стоял старый бык. Я стал подкрадываться к нему, затаив дыхание, осторожно отводя мешавшие мне ветки, чтобы они своим треском не спугнули дичь. Мои насильщики также осторожно продвигались за мной, и я жалел, что не мог оглянуться, чтобы посмотреть, у которого из троих было самое испуганное лицо. Вдруг Гобо дотронулся до моей ноги. Я оглянулся и увидел что он указывает рукой наискось влево. Я поднял голову и стал смотреть сквозь густую сетку ползучих растений. За этой сеткой я увидел колючие побеги алоэ, а еще дальше, шагах в 15, сквозили рога затылок и хребет огромного буйвола. Я взвел курки, встал на колено, чтобы выстрелить зверю прямо в затылок, и нацелился насколько позволяли торчавшие во все стороны листья алоэ. В этот момент бык, испустив тяжелый вздох, опустился на колени и лег. Это меня раздосадовало. Что мне было делать? Я не мог стрелять в него, потому что он исчез из поля зрения. Если я встану, он услышит шум и убежит или бросится на меня. Подумав немного, я пришел к заключению: что единственным разумным выходом было тоже лечь и подождать. Пробираться через чащу и искать другого быка у меня не было никакой охоты. Если буйвол лег, то несомненно, он когда-нибудь встанет. Следовательно, надо лишь запастись терпением. Итак, я сел и закурил трубку, надеясь, что запах дыма достигнет буйвола, и он встанет. Но ветер неблагоприятствовал, и мои расчеты не оправдались. Я докурил трубку, вновь набил ее и закурил вторично. Но в этом мне пришлось потом раскаяться. Мы просидели в чаще около трех четвертей часа. И наконец эта игра начала мне надоедать. Я слышал, как кругом меня двигались и сопели буйволы. Я видел, как летали красноклювые птицы, садившиеся к ним на спины, но видеть хотя бы одного буйвола Я с своего места не мог. Что касается моего старого быка, то он, по-видимому, заснул сном праведников, потому что даже не шевелился. Я уже решил про себя, что надо как-нибудь выйти из создавшегося положения, когда мое внимание привлёк странный скрип. Сначала я подумал, что это Буйвол пережевывает жвачку. Но это предположение пришлось отбросить, потому что звук был слишком громкий. Я оглянулся в ту сторону, откуда он доносился, и сквозь чащу ветвей увидел, что в шагах в пятидесяти от меня шевелится что-то серое. Но видеть ясно мне мешали лианы. Я отвернулся и стал опять наблюдать за старым быком. Звук раздавался по-прежнему и все в том же месте. И вдруг в шагах в сорока от меня раздалось громкое вырыканье выходившие несомненно из могучей глотки. Я понял, что это был носорог, почуевший нас. Если вы раз слышали этот звук, вы не ошибетесь. В следующую секунду раздался громкий треск. Прежде чем я успел подумать, что предпринять, прежде чем я успел даже подняться с колен, чаще позади меня, раздвинулось, И в шагах в восьми появился сначала огромный рог, а затем голова со злыми мигающими глазками носорога. Он почуял нас или дым моей трубки, и по обычаю этих животных полез прямо на запах. Я не успел встать, не успел даже вскинуть ружье. Все, что я мог сделать, это откатиться как можно дальше, насколько позволяли кусты, с пути этого урода. В следующем мгновении Эта огромная черная гора очутилась надо мной. Я вас уверяю, что запах его тела целую неделю держался потом у меня в носу, по крайней мере, мне так казалось. Его горячее дыхание коснулось моего лица. Одна из передних ног ступила около самой моей головы, а задняя опустилась на край моих широких брюк, содрав немного кожи с ноги. Я видел, как он пронесся надо мной, а в следующую минуту я увидел и еще кое-что. Насильщики находились позади меня и тоже на пути у носорога. Один из них задом бросился в кусты и таким образом избежал удара. Другой с диким криком вскочил на ноги и прыгнул как мяч в куста лоя прямо на колючки. Третий это был как раз мой приятель Гобу, не успел убраться с дороги. Так быстро случилось все это. Он поднялся на ноги, а носорог несся, нагнув голову. Его рог попал прямо между ногами гобу. Носорог почувствовав что-то у себя на носу, вскинул им, и гобу взлетел высоко в воздух. Он описал там эффектную кривую, и когда он летел вниз, я видел его лицо. Оно было совершенно серо от страха, а рот был широко раскрыт. Он упал на спину урода, но к счастью, носорог даже не оглянулся, прорвался, не останавливаясь, через куст алоэ в нескольких сантиметрах от носильщика, который за него спрятался. Его выступление повлекло за собой непредвиденные осложнения. Спавший буйвол, услышав шум, вскочил на ноги и, не зная, что делать, минуту постоял на месте. В это время носорог налетел прямо на него. И ударив рогом снизу распорол ему живот. Буйвол упал, а носорог, совершив чудовищно уродливый прыжок, повернул влево и выкатился на открытое место. Уголок леса сразу наполнился тревожными звуками. Буйволы, обезумев от страха, сопя, бросились по всем направлениям. Раненый бык дико мычал, корчась на земле. Я лежал, притаившись на месте, думая только о том, Как бы одно из испуганных животных не налетело на меня. Когда опасность миновала, я поднялся на ноги и огляделся. Один из моих носильщиков, тот, который отскочил в сторону, восседал высоко на соседнем дереве. Гобо лежал около меня, стонал во весь голос, но был, на мой взгляд, целы невредим. Из куста алоэ носились раздирающие душу крики. Я оглянулся, И увидел кричавшего в густо переплетённый чаще колючек. Длинный шип вонзился в его кожаный пояс, не поранив тело, но и не позволяя двинуться с места. Раненый буйвол, лежавший поблизости, считая застрявшего в колючках носильщика, вероятно, ранившим его врагом, делал усиленные попытки добраться до него. Я понял, что не должен терять времени. Схватив ружье, я отошел влево где носорог расчистил немного пространства и прицелился буйволу в плечо. Пуля свалила Буеволову с ног. Он уже не мог больше двигаться, поэтому я мог подойти к нему, не рискуя ничем. Он лежал и бешено рыл землю рогом. Остановившись в двух шагах от него, я выстрелил ему в затылок и положил конец его мучению. После этого мы с Гобо извлекли нашего несчастного товарища из куста, что оказалось вовсе нелегкой задачей. Бедняга был так потрясен, что долго не мог прийти в себя и приписывал свое спасение духу-покровителю, который, оказался будто бы поблизости. Я не стал с ним спорить и не осмелился высказать предположение, что дух собоговалил воспользоваться моим ружьем». Отправив несчастного в лагерь за носильщиками для разделки туши буйвола, я стал обдумывать, как отомстить носорогу за причиненные неприятности. Не объясняя ничего гобу, я отправился с ним и другим носильщиком по следу неуклюжего животного. Носорог прорвался на поляну, перебежал через нее до противоположного конца и повернул направо, опять в лес, направляясь к лугам близ реки. Я прошел по его следу около двух километров и вышел на луга. Вооружившись биноклем, я осмотрел все пространство кругом и увидел что-то темное, что я принял за носорога. Пройдя еще около километра, я посмотрел вторично и убедился, что я ошибся. Это был огромный муравейник. Меня это раздосадовало. Я вовсе не намеревался отказываться от затеянного предприятия, тем более что след, оставленный носорогом, с несомненностью говорил о том, что он был где-то впереди. Ветер дул прямо по тому направлению, куда он двигался. А так как носороги чуют запахи на много сотен метров, то надо было идти с осторожностью. Я сделал крюк в два километра, и дойдя до линии муравейника, Еще раз осмотрел луг. Но нигде его не было видно. И я уже собирался подкрасться к антилопе по у опушки, когда вдруг в шагах в 200 от муравейника заметил среди густой травы своего приятеля. Мне сначала показалось, что он вот-вот начнет опять ломить по лугу прямо на меня. Но я ошибся. Постояв немного, он тяжело лег на траву. Я был в большом затруднении. Вы, наверное, знаете, что носороги очень близе Их зрение так же слабо, как тонкое их обоняние. Они это прекрасно знают и отлично умеют пользоваться теми способностями, которыми их одарила природа. Ложатся они всегда носом по ветру. Если враг приближается по ветру, он уловит его запах тонким чутьем. Если против ветра, он увидит его. Если же подходить к носорогу против ветра, то можно подкрасться довольно близко. Обдумав хорошенько, как подобраться к нему на расстоянии выстрела, я решил подойти сбоку, чтобы целиться ему в плечо. Мы шли гуськом, низко пригнувшись к земле. Я впереди, гоба за мной, держась за мое платье, а другой носильщик сзади, держась за одежду гобо. Я всегда подкрадываюсь к дичи таким образом, потому что если дать им свободу, они непременно отстанут. Мы прошли шагов сто благополучно, а потом начались затруднения. Трава была так низко объедена, что невозможно было прятаться в ней. Мы передвигались ползком, и мне пришлось при этом поминутно класть ружье на землю, а потом опять поднимать его. Но все пока шло хорошо. И если бы не Гобу и его товарищ, я довел бы дело до благополучного конца. Зулусы в некоторых отношениях похожи на страусов. Пока они могут прятать голову, они воображают, что их не видно. Так было и на этот раз. Гобу и его друг тщательно опускали головы как можно ниже, но совершенно не обращали внимания на то, что спины их выступали из травы. Сидевшие на спине у носорога птицы заметили нас и вспорхнули. Это служит ему всегда предупреждением об опасности, и он насторожился. Я заметил, что трава зашевелилась. "Ниже, нагнитесь ниже", шептал я спутником. Носорог очевидно услышал меня. Он поднялся и оглянулся кругом. Увидеть нас он, конечно, не мог, потому что мы были слишком далеко потянув носом раза два-три, он лег, а птицы опять сели к нему на спину. Но я видел, что он спал только одним глазом, потому что вообще был встревожен. Я понял, что наступление надо прекратить и решил хорошенько изучить местность. Результаты осмотра были неутешительны. Никакого прикрытия, кроме муравейника, не было. Если бы я вздумал подойти к нему с головы, У меня, конечно, ничего не вышло бы. Если бы я стал подходить сбоку, птицы заметили бы и выдали меня. Поэтому мне оставалось только одно: зайти со стороны муравейника, дать ему почувить меня и предоставить ему нападение вместо того, чтобы нападать самому. Это был опасный ход, и я никогда не посоветовал бы его ни одному охотнику но наши отношения с приятелем носорогом были таковы, что игру надо было доиграть до конца. Я изложил свои намерения спутникам, и они оба в ужасе подняли руки. Но их опасения за меня немного уменьшились, когда я сказал, что не собираюсь брать их с собой. Взяв ружье и полдюжины патронов про запас, я сделал большой крюк и залег за муравейником. Ветер на время замер, но когда он вновь подул, я поднял голову и стал следить за носорогом. Он очень скоро почуял меня. Через полминуты он был уже на ногах, повернув голову в сторону ветра. Постояв несколько секунд, он побежал сначала рысью, а потом бешеным галопом. Он мчался на меня как поезд без машиниста с поднятым кверху хвостом. Он так верно взял направление, как будто видел меня. Это было хорошее испытание для нервов лежать и смотреть, как надвигалась на меня эта громада. Я решил не стрелять до тех пор, пока не увижу ясный его глаз. Я считаю, что это закон при охоте на крупную дичь. Я положил ружье на мурвейник и стал наготове, чтобы в должную минуту стрелять. Когда носорог был от меня метрах в пяти, я выстрелил. Носорог, поражённый пулей, тяжело упал. Но если я в ту минуту подумал, что он готов, это была ошибка. Он сейчас же опять поднялся на ноги и стал надвигаться на меня, наклонив голову. Я подпустил его к себе на десять метров, надеясь, что он даст мне возможность выстрелить ему в грудь, но он этого не сделал. Мне пришлось выстрелить ему опять в голову, но мне не повезло. Пуля попала в рог, пробила его и потом отскочила от головы. Положение мое было серьёзным. Ружье было разряжено, а носорог двигался быстро, так быстро, что я счел за благо лучше бежать от него. Я вскочил на ноги и побежал направо со всей быстротой, на которую был способен. А носорог, почти сравняв с землей муравейник, помчался за мной. Ни один человек в мире не может бежать так быстро, как разъярённый носорог, и я знал наверное, что он догонит меня. Но побывав не раз во всяких передрягах на охоте, я не растерялся. Я на бегу открыл ружьё, выбросил расстрелянные патроны и вставил новые. Для этого мне пришлось немного замедлить бег, и в ту минуту, когда ружьё было заряжено, Я уже слышал дыхание носорога у себя за спиной. Я остановился, вскинул ружье и повернулся лицом к нему. Он был в пяти-шести метрах от меня и к счастью держал голову высоко. Я поднял ружье и выстрелил. Пуля пробила ему грудь и попала в лёгкое, она, конечно, не остановила его, и я только успел отскочить в сторону. Когда он пронесся мимо меня, я послал ему другую пулю в бок. Она попала ему в сердце, и носорог свалился на бок, испустив ужасный виск. Злые глазки его все время оставались открытыми. Я подошел к носорогу, сел ему на голову и поздравил себя с удачной охотой. После этого, так как был уже полдень, Мы вернулись в лагерь и пообедали тушеным буйволовым мясом и консервами из овощей, а потом я лег отдохнуть. В четыре часа Гобу разбудил меня, объявив, что меня спрашивает старшина одного из поселков во владениях вамба. Я велел привести его к себе. Вошел маленький морщинистый болтливый старик, носивший на поясе одежду из ткани а на плечах потёртой плащей шкур черных кроликов. Я предложил ему сесть, и сразу набросился на него. Как ты осмелился, спросил я грозно, нарушать мой покой? Что тебе здесь нужно? Знаешь ли ты, кто я такой? Я говорил это нарочно, чтобы произвести на него впечатление. Наверное, это очень могущественный человек, подумает он, если говорит таким образом. Старик весь съёжился, слушая меня. Он начал уверять, что сознает всю дерзость своего поступка и что его сердце раскололось надвое от сожаления. Но его заставило явиться ко мне очень важное дело. Ему сообщили, что в округе появился могущественный охотник, прекрасный европеец, такой прекрасный, что трудно даже себе представить, и он пришел просить о помощи. Дело в том, что три огромных слона-самца, каких никто до тех пор не видел, опустошали страну, наводя ужас на жителей поселка, занимавшихся разведением скота и земледелием. Эти слоны причиняли им большой вред. Накануне ночью они уничтожили значительную часть посевов, и если это повторится, население должно будет вымереть от голода. Единственная их надежда была на меня. Они умоляли прийти и истребить их врагов. Это будет очень легко. О, так легко, уверял меня старик. Надо только забраться на дерево и спрятаться в его ветвях. Как только взойдет луна, слоны придут пастись на поле. Тогда могущественный охотник прикажет говорить оружию. Слоны упадут мертвые, и нашему несчастью придет конец. Я, конечно, заставил его себя просить, хотя в глубине души предложение меня очень обрадовало. Одно из условий, которое я ему поставил, заключалось в том, чтобы немедленно был отправлен посол к вам бы с известием, что я желаю познакомиться с ним лично, просить его разрешения поохотиться за слонами на его земле. Я был согласен заплатить ему некоторый выкуп и купить слоновой кости, которую у него, подошедшим до меня слухам, было много. Старик обещал отправить посла немедленно, но по его лицу я видел, что у него были большие сомнения насчет того, как посольство будет принято. После этого мы снялись с места и отправились в поселок старика, куда пришли за час до захода солнца. Посёлок представлял группу хижин, окруженных легкой колючей изгородью. Хижин было не больше десяти. Поселок был расположен у подножия горы, из которой стекала небольшая речка. Гора густо заросла лесом, но на некотором расстоянии от поселка место было расчищено, и на тучной девственной почве, орошённой речкой, находились обработанные поля, занимавшие площадь в 20-25 акров. У края поля, примыкавшего к поселку, стояла легкая постройка, служившая складом зерна, где в настоящее время жила старуха, первая жена приходившего за нами старшены поселка. Я потом узнал, что у этой пожилой женщины вышло разногласие с мужем по вопросу о правах более молодой и красивой жены. Она отказалась жить в его хижине и в знак протеста поселилась в пустом амбаре. Около этого амбара рос большой baobab. Одного взгляда на поле было достаточно, чтобы убедиться, что старик не преувеличивал, говоря о причиненном слонами вреде его полю. Почти половина урожая была уничтожена. Голодные животные не ограничились тем, что съели огромное количество, они еще больше вытоптали. Увидав на земле их следы, я пришел ужас. Я никогда не видел таких чудовищных следов. Особенно велик был, по словам старика, тот слон, у которого был только один бивень. осмотрев внимательной местность и узнав, что слоны приходили из ближайшего леса, я приготовился к охоте. Я был вполне уверен, что они придут доедать остатки посевов и рассчитывал, что мне удастся справиться хотя бы с одним из них. Не подвергаясь серьезной опасности. План я выработал такой: забраться на баобаб, о котором я уже упоминал, дать слонам подойти поближе и стрелять оттуда. Когда я изложил его старику, он остался доволен. "Мои люди", ответил он мне, могут спать спокойно. Если могущественный охотник будет охранять их поле, чего же им бояться?" Я ответил ему на это, что меня очень мало интересует, будут ли эти неблагодарные существа спокойно спать, пока я сижу на дереве подобно раненому ястребу. Старик смутился и ответил, что слова мои остры, но справедливы. Как бы то ни было, но когда пришла ночь, жители поселка спокойно улеглись спать. Я разбил лагерь ниже поселка. И взяв с собой одного помощника, пошел устраивать засаду. Засветлы я достал у старика довольно толстую жирть, которую положил на два сука баобаба так, чтобы мы с помощником могли сидеть, на ней, свесив ноги и прислонившись к стволу дерева. Жерть, как я убедился потом, была наполовину гнилая. Затем я вернулся в лагерь поужинать. За полчаса до восхода луны Я позвал с собой Гобу и вручил ему запасное ружье. Охотник остался этим очень недоволен, решив, вероятно, что с него на сегодня довольно охоты на крупную дичь. Было уже совсем темно, и мы с трудом забрались на дерево и уселись там на жердочки, как мальчишки. Курить я не решался, помню урок, который мне дал носорог. Оставалось только сидеть смирно и прислушиваться к удивительной тишине ночи. Наконец поднялась луна, и подул легкий ветерок. Освещённые луной поле и лес казались совершенно пустынными. Если бы жертв, на которой я сидел, не была так жёстко и неудобно, я способен был бы расчувствоваться, восхищаясь красотой окружавшей меня природы. Но я не думаю, что вообще можно предаваться восхищению, сидя на жесткой жерди и болтая ногами на высоте нескольких метров над землей. Поэтому я ограничился тем, что мысленно отметил достоинство ночи и стал ждать появления слонов. Но они не приходили. Мне кажется, что прошло часа два, когда наполовину устав, наполовину соскучившись от ожидания, я начал дремать проснулся я от того, что гобо, наклонившись ко мне, тихонько ударял указательным пальцем о большой. Это один из любимых сигналов туземцев-охотников, который означает, что они что-то увидели или услышали. Я взглянул на гобо и заметил, что он пристально смотрит в одну точку на краю кустарников за полем. Я тоже стал вглядываться и прислушиваться. Послышалось легкое шуршание, и вскоре из кустов вышел на освещенное луной поле огромнейший слон. Что это была за громада? Лунный свет играл его единственным великолепным бивнем, другого у него не было. Он стоял, тихо хлопал ушами и втягивал воздух хоботом. Пока я удивлялся его размером, и прикидывал в уме вес клыка, давая себе клятву, что он непременно будет моим. Из кустов вышел второй слон и остановился рядом с первым. Он был меньше, но казался гораздо плотнее и шире. Оба его бивня были в порядке. Еще минута и появился третий слон. Он был короче, но выше остальных. Когда я потом измерял их, то оказалось, что самый маленький имел в плечах три метра шестьдесят восемь сантиметров. Они стояли неподвижно все в ряд. Только слон с одним бивнем легонько гладил хоботом соседа слева. Потом они начали есть, тихо двигаясь направо, наискось по полю, обрывая хоботом огромные пучки колосиев и отправляя их в рот. Они находились от меня на расстоянии ста десяти метров, Согласно измерениям, которые я произвел заблаговременно, и я считал, что стрелять на этом расстоянии при неверном свете луны было бесполезно. Они двигались дугой и постепенно приближались к дереву, на котором мы сидели. Это продолжалось часа полтора. Я соскучился и стал уже подумывать о том, чтобы слезть с дерева и пойти им навстречу. Это, конечно, было бы безумием. Место было совершенно открытое. Я говорю это только для того, чтобы дать вам понятие о своем настроении. Но говорят, все приходит к тому, кто умеет ждать. А я прибавлю, что так же и к тому, кто не умеет. Потому что один из слонов наконец подошел к хижине, где складывали зерно и где спала ревнивая старуха. Но об этом немного позже. Наевшись досыта, Все трое остановились в метрах в шестидесяти от хижины на краю поля. Это составляло семьдесят шесть метров от моей засады. Слон с одним клыком издал своеобразный звук хоботом, как будто прочищая нос, и без дальнейших предупреждений направился прямо к хижине. Я приготовил ружье и взглянул на луну, но оказалось, что небо приготовило для меня новое затруднение. Я уже говорил, что одновременно с восходом луны поднялся легкий ветерок. Ветерок принес с собой дождевые облака. Два небольших облачка уже прошли по диску луны, на время ослабив ее свет. Теперь приближались еще два, большие, и темные. Одно из них было узкое и длинное, другое широкое. На мое несчастье, как раз когда слон подошел ко мне приблизительно на двадцать метров, Первое облако дошло до луны. Свет померк, и я лишился возможности стрелять. Сначала я в полумраке видел огромную серую массу слона, подвигавшегося все ближе к хижине. Потом стемнело совсем, и мне пришлось полагаться только на слух. Я слышал, как слон хоботом шарил по крыше, слышал шум тростника. Потом все затихло. Облако проходило, я начинал различать контуры слона. Он стоял около самой хижины, но я не видел его хобота. Это, впрочем, было не мудрено, потому что хобот был внутри хижины. Слон просунул его через крышу, привлеченный, вероятно, запахом хранившегося в хижине зерна. Между тем стало совсем светло. Я было приготовил ружье, как вдруг раздался ужаснейший крик. Я увидел хобот слона, взвившийся над крышей амбара. Гибкий конец хобота плотно обхватывал старуху, которая ночевала там. Старуха простирала руки и ноги во все четыре стороны, испуская при этом самые отчаянные вопли. Не знаю, правда, кто из нас троих испугался больше всех: она, я или слон. Должно быть последней. Он охотился за колосиями, а поймал старуху. И эта неожиданная добыча пришлась ему совсем не по вкусу. Он отшвырнул ее в сторону прямо на куст мимозы, где старуха продолжала визжать, как будто ее резали. А слон, подняв хвост и хлопая огромными ушами, приготовился бежать. Я поспешно поднял ружье и, нацелившись ему в плечо, выстрелил. Прокатился громоподобный выстрел и разбудил эхо в дремавших холмах. Я увидел, что слон свалился на бок, как будто был убит наповал. В это время от выстрела ли или от того, что этот дурак Гобо подпрыгнул от неожиданности, а может быть, от того и другого вместе, но только гнилое бревно вдруг треснуло, и я упал на землю. Удар был так силен, что мне показалось, Будто все зубы вылетели у меня изо рта. К счастью, падение только глушило. Слон между тем начал стонать от страха и боли. Другие слоны, привлеченные его криками, подбежали к нему. Я стал искать ружье. Его не было около меня. Я вспомнил, что положил его на развилок сучьев, когда стрелял, и сообразил, что оно там и осталось. Положение мое было довольно неприятное. Я не смел встать, чтобы влезть опять на дерево, что, впрочем, представлялось делом достаточно трудным, потому что я не мог сразу оправиться после полученного удара. Бежать я не мог, потому что некуда было спрятаться. Стараясь не производить ни малейшего шума, я заполз за дерево и шепотом приказал гобу дать мне другое ружье. Я знал, что слоны не увидят меня, для этого они были слишком растревожены почуить меня они тоже не могли, потому что ветер дул в мою сторону. Гоба не слышал меня, а, может быть, просто притворялся, предпочитая оставаться в безопасности на дереве. Он далеко не был таким спортсменом, чтобы наслаждаться охотой на слонов на открытом месте при лунном свете. И я оставался за деревом безоружный, беспомощный и ждал развития событий. Но зрелище, которое происходило передо мной, было так интересно, что скучать мне не пришлось. Когда оба слона подошли к раненому товарищу, он перестал стонать и начал слегка прикасаться хоботом к ране на плече, из которой кровь била ключом. Слоны очевидно поняли, что он хотел сказать. Во всяком случае, вот что они сделали: опустившись на колени по обе стороны раненого, Они подсунули под него свои бивни и хоботы и помогли ему подняться на ноги. А потом, поддерживая его боками с двух сторон, они все удалились по направлению к поселку. Зрелище это было так трогательно, что я почувствовал себя настоящим злодеем. Сначала слоны двигались медленным шагом. Потом, когда раненый немного собрался с силами, они перешли на легкую рысь. И вскоре скрылись из виду, потому что новое облако набежало, на луну и скрыло все во мраке. Но если я не мог видеть ничего, то все таки слух мой ясно говорил мне о том, что происходило. Слоны, по-видимому, от испуга сбились с пути. Вместо того, чтобы вернуться в лес, они добежали до поселка, с треском и грохотом прорвались сквозь окружавшую его изгородь и понеслись через поселок, опрокинув по дороге три хижины. Когда я прибежал туда, вся деревня была на ногах. Перепуганные туземцы толпились и метались около разрушенных хижин, и больше всех бронился и кричал старшина, приходивший ко мне за помощью. Когда я спросил его о причине крика, он осыпал меня разными оскорблениями. Я кричал, он обещал убить слонов. А вместо того, подстроил так, что слоны чуть не убили его. На самом деле, ни он, и вообще никто не был убит, и крики старика вывели меня из терпения, тем более, что от падения из дерева я еще чувствовал боли во всем теле. Я набросился на старика со всей яростью, на которую я оказался способен. "Старый негодяй", кричал я. "Ты осмеливаешься еще хныкать о своих неприятностях?" И забываешь, что ты дал мне гнилое бревно, из-за которого я свалился из дерева и мог бы быть растоптан слонами. А твоя жена была извлечена слоном из амбара и брошена в кусты. Старик испуганно начал уверять меня, что жерт, которую он мне дал, была совсем хорошая. Что же касается старухи, то он ничего не имел против того, чтобы слоны убили ее. При этом он с мольбой взглянул на небо где луна опять вышла из-за облаков. Это так рассмешил меня, что я, забыв все свои огорчения, начал громко хохотать. Твои мольбы напрасны, сказал я ему. Старуха живая сидит на кусте мимозы, куда слон посадил ее». Это огорчило старика. Он и не подумал идти на выручку подруги своей жизни, печально проговорив: "Устанет, слезет. И подойдя к угасавшему костру начал раздувать огонь. Старик оказался пророком. Не прошло и получаса, как невольная обитательница мимозовых зарослей явилась в поселок, исцарапанная, растрепанная, но живая и невредимая. Через некоторое время я вернулся в лагерь, в который слоны к счастью миновали, и, закутавшись в одеяло, вскоре крепко заснул. Так закончилась моя первая охота на этих трех слонов. На утро едва проснувшись, я сразу задал себе вопрос: как ухитрился я остаться живым? Минувший день прошел более чем бурно. Я пережил три страшные встречи с буйволом, носорогом и слоном. Вспоминая об этом, я припомнил великолепные клыки и тут же дал себе слово добыть их во что бы то ни стало. Собрав носильщиков, я объявил им, что намерен преследовать слонов хоть до края света, если понадобится. Я видел, что мое решение им не нравилось, но противоречить они не посмели. С тех пор, как я чуть не застрелил гобу за непослушание, они начали бояться меня. Прежде чем отправиться в поход, Я зашел проститься к старшине, который все еще оплакивал развалинный хижиной и с помощью молодой жены колотил старуху, скрывшуюся в амбарь. Предоставив им решать свои семейные дела, я потребовал у жителей некоторое количество растительной пищи за оказанную услугу и ушел, пожелав им всяческого благополучия. Я пошел по следу трех слонов. На протяжении нескольких километров от деревни почва была каменистая и покрытой колючими кустарниками. Перед рассветом выпал дождь, который смыл кровь, так что отыскивать след было очень трудно. Тем не менее, мы двигались, хоть медленно, но верно. Для этого нам приходилось поворачивать листы кустарников, чтобы отыскать на их обратной стороне следы крови. Местность, по которой мы шли, Отделялась от реки полосой болота. Когда мы дошли до его края и ступили на твердую луговую почву, дело пошло скорее, потому что след трех слонов был виден ясно. Таким образом мы дошли до брода на реке и заметили, что в этом месте раненый слон очевидно отдыхал. На мягкой илистой почве были следы, и глядя на них, я представлял себе, как оба верные друга помогали ему потом подняться. Мы перешли через реку вброд и отправились дальше по следу, который вел через новое болото. На этой стороне реки дождя не было, и пятна крови было гораздо легче отыскивать. Весь день мы шли по их следу, то по открытой местности, то продираясь через заросли. Слоны шли, по-видимому, не останавливаясь, потому что мы не встречали нигде следов привала. Я заключил из этого, что раненый слон поправился. Немного дальше я нашел и подтверждение своей догадки. Следы ног расходились. Следовательно, слонам больше не приходилось поддерживать раненого товарища. Пройдя за день 32 километра, мы с наступлением вечера остановились совершенно измученные. Наутро мы поднялись до зари, И первые лучи солнца застали нас уже в пути. Около половины шестого мы достигли того места, где слоны отдыхали и кормились. Я внимательно осмотрел местность и убедился, что раненый слон не ел. Он очевидно стоял, прислонившись к дереву, которое под его тяжестью наклонилось на сторону, приподняв слегка почву около корней. Я заключил, что они ушли не так давно. По-видимому, раненый слон ослаб за ночь, потому что следы снова сомкнулись. Хотя они ушли недавно, но все таки успели уйти далеко. Слоны ходят быстро, потому что бугры и кустарники, задерживающие человека, для них не препятствие. След поворачивал влево и шел обратно полукругом к горам. Слоны очевидно хотели вернуться в свои родные места. Мы шли по их следу в течение всего жаркого дня, изредка пересекая следы других слонов. Но, несмотря на уговоры моих спутников, я ни за что не хотел оставить этот след. Мне нужны были именно эти бивни, а не какие-нибудь другие. Вечером мы находились уже совсем недалеко от наших слонов, может быть, на расстоянии полукилометра. Но местность так густо поросла высоким кустарником, что ничего не было видно. Раздосадованные новым препятствием, мы в третий раз разбили лагерь. Ночью, когда взошла луна, я сидел, прислонившись спиной к стволу дерева, и меланхолически курил трубку. И вот, собираясь идти на ночлег, я неожиданно услышал рев встревоженного слона. Звук доносился с расстояния не больше двухсот пятидесяти метров. Я был очень утомлен, но любопытство превозмогло усталость. Я взял ружье и несколько запасных патронов и, не разбудив никого из моих спутников, отправился по направлению тревожного звука. След, по которому мы шли целый день, вел именно в этом направлении. Он был узок, но отчетливо вытоптан а лунный свет был достаточно ярк. Я тихо шел и вдруг очутился на красивой открытой лужайке, покрытой густой травой. С привычной осторожностью я оглядел лужайку прежде чем выйти на нее, и вскоре увидел то, что встревожило слона. Посреди лужайки стоял крупный, косматый лев. Он стоял совершенно неподвижно, виляя хвостом и испуская тихое глухое рычание. И вдруг трава рядом с ним зашевелилась, и из нее выпрыгнула львица. Остановившись около льва, она начала тереться головой о его плечо, при этом они оба громко мурлыкали. Через несколько минут, почуяли ли они мое присутствие или просто им надоело стоять, но только они вдруг побежали и скрылись в лесу налево. Я немного подождал, поискал глазами, не видать ли где-нибудь еще желтого хищника. Потом, решив, что львы испугнули моих слонов, хотел уже возвращаться назад. Но не успел я повернуться, как услышал слабый звук хрустнувшей ветки, донесшейся с противоположной стороны лужайки. И тотчас же пошел по тому направлению. Я перешел лужайку тихо, как тень. След был виден ясно, и я, хоть и не без страха, пошел по нему. Лес был так густ, что свет с трудом проникал через его чащу, и я с трудом пробирался вперед, но вскоре он поредел, и открылась вторая лужайка, немного меньше первой. А на ней, почти у противоположного края ее, я увидел и всех трёх своих слонов стояли они так прямо против меня, раненый слон с одним клыком, прислонившись к сухому дереву, и единственному на всей лужайке. Рядом с ним другой, как будто стороживший его. Третий был ближе всех ко мне, сбоку лужайки. Пока я смотрел на них во все глаза, этот слон вдруг повернулся и исчез в чаще леса, направо. Я не мог решить, что мне делать вернуться ли в лагерь, чтобы напасть на них на рассвете, или приступить к делу сейчас же. Первое, конечно, было разумнее и безопаснее. Их было все таки трое. Но с другой стороны, я боялся, что они опять уйдут от меня, и мне придется идти за ними третий день по жаре. Да и найду ли я их ещё? Нет, решил я наконец. Трус никогда не сделает хорошего дела. Я рискну. И получу хорошую награду. Но как начать? Идти к слонам по открытой лужайке было невозможно, они увидели бы меня. Надо было пробраться через чащу кругом и постараться подойти к ним поближе. И я пошел. Через семь-восемь минут осторожной ходьбы я достиг той тропы, по которой вошел в чащу третий слон. Кустарник в этом месте был так низок, что я не мог себе представить, как идти дальше. Я постоял в нерешительности, а потом пополз по тропе, по которой ушел слон. Когда на пути попался толстый пень, я решил спрятаться за ним, в надежде высмотреть ушедшего слона. Но не успел я устроиться поудобнее, как увидел хобот. По правде говоря, Особо удовольствия это мне не доставило. Я рассчитывал почему-то увидеть его хвост. Я замер на месте, испытывая весьма неприятное ощущение. Слон был от меня не дальше пяти метров. Он, наверное, увидал или почуял меня, потому что вдруг поднял хобот и дал тревожный сигнал. Я был прижат к стене. Ни направо, ни налево, из-за частого кустарника я податься не мог, а повернуться спиной боялся. И я сделал то, что мне только и оставалось сделать. Поднял ружье и выстрелил в темную громаду его груди. Было слишком темно, чтобы прицелиться как следует, и я не знал, к чему привел мой выстрел. В тишине спавшего леса он раздался как рев пушки. И слон ответил на него оглушительным визгом, потом опустил хобот и замер на месте, точно внезапно окаменел. Я сознаю, что потерял голову. Мне надо было выпустить второй заряд, но я этого не сделал. Вместо того, я раскрыл ружье, вынул израсходованный патрон и вставил новый. Но прежде чем я успел закрыть его, Слон взмахнул огромным хоботом и решительно двинулся на меня. Я побежал прямо на лужайку, а слон за мной. Слон почти настигал меня, и в этот момент пуля сделала наконец свое дело. Она попала, вероятно, в сердце или в легкие, и слон рухнул на землю как подкошенный. Но, ускользнув от одной беды, я попал в другую. Услыхав, что слон упал, я оглянулся. Прямо против меня, шагах в пятнадцати, стояли два другие слона. Они смотрели на меня и потом вдруг бросились оба сразу. Я успел только защелкнуть затвор и выстрелил на удачу в голову ближайшего ко мне здорового слона. Вы, наверное, знаете, что у африканского слона череп выпуклый. В противоположность индийскому, у которого он вогнутый. Так что такой выстрел является очень рискованным и даже совершенно бесполезным. Пуля застревает в костной массе и не причиняет слону вреда. Но если пуля попадает в канал, идущий от ноздрей, по крайней мере, я думаю, что единственное уязвимое место на черепе слона есть именно этот канал. То она проникает в мозг. Так оно и случилось на этот раз. Громадный слон тяжело рухнул на землю. Я быстро повернулся, чтобы встретить третьего раненого с одним бивнем. Он был от меня так близко, что возвышался надо мной подобно громадной башне. Я поднял ружье и прицелился, но ружье не выстрелило. Я вспомнил, что оно было немного испорчено Два дня назад, когда я стрелял в самку оленя. Ружье сильно отдало в плечо, поэтому я стал задвигать предохранитель наполовину и держал его так до момента выстрела. Вспомнив об этом, я поспешно сдвинул предохранитель и в то же время отпрыгнул в сторону, принимая во внимание мою хромую ногу. прыжок был исполнен превосходно, и я опять побежал. Я бежал, прыгая как козел, не выпуская, конечно, из рук ружья. Я рассчитывал, если допустить, что я в такую минуту вообще мог что-либо рассчитывать, попасть на тропу, надеясь, что слон потеряет меня из виду в темноте. К счастью, раненый слон не мог бежать быстро. Тем не менее, он бежал не тише меня. Во всяком случае, я не мог выиграть ни одного метра расстояния. Мы добежали до противоположной стороны лужайки, и я убедился, что ошибся в расчетах, именно в алтропу. Добраться до нее я уже больше не мог. Повернуть обратно я тоже не мог, рискуя налететь на слона. Тогда сделал то, что мне только оставалось. Я круто повернул направо, как заяц, которого настигает собака, и понесся кругом по краю лужайки, чтобы скрыться в первом попавшемся отверстии. Это дало мне небольшое преимущество потому что слон не мог повернуться с такой быстротой. Но никакого отверстия я не видел. Кустарник был плотен, как стена. Мы вихрем неслись вокруг лужайки. Слон был теперь в двух метрах от меня, и когда он фыркал, я чувствовал его горячее дыхание у себя на шее. Стало жутко. Мы обожали три четверти круга. Метрах в сорока пяти впереди находилось то единственное засохшее дерево, к которому прислонялся слон, когда я вышел на лужайку. Я бросился к нему. Это была моя единственная надежда на спасение. Как ни быстро я бежал, мне казалось, что прошло несколько часов, прежде чем я достиг его. Вытянув вперед правую руку, я схватился за ствол и обежал кругом, очутившись таким образом лицом к лицу со слоном. Я успел только взвести курок и отскочить вбок и назад, когда слон очутился передо мной. Он налетел прямо головой на дерево. Послышался треск, и сухой ствол переломился как тростник. К счастью, слон не задел меня хоботом, но сухая ветка, падая с дерева, ударила меня и свалила с ног. Я упал на спину, и слон промахнулся, пробежав мимо. Повинуясь скорее инстинкту, чем разуму, я выстрелил. Пуля, как я узнал после, попала ему в ребро. Но ружьё при этом опять отдало так сильно, что удар в плечо на некоторое время сделал меня совершенно неподвижным. А слон между тем бежал дальше. Пробежав шагов двадцать, он вдруг остановился. Я с замиранием сердца думал, что он сейчас вернется, чтобы прикончить меня. Но даже перспектива немедленной смерти не могла вывести меня из неподвижности. С тупым безразличием следил я за движениями слона. Минуту он стоял тихо, потом издал громкий и потрясающий звук, и тихо, я сказал бы торжественно, опустился на колени. Больше я ничего не видел. Я потерял сознание. Когда я очнулся, то, судя по положению луны, понял, что прошло два часа. Я был весь мокрый от росы и дрожал от холода. Сначала я ничего не мог сообразить, где я нахожусь, но поднявши голову, сразу понял все. В двадцати шагах от меня по-прежнему стоял на коленях раненый слон с одним клыком. Я медленно и с большим трудом поднялся на ноги, причем едва не лишился чувств вторично, но постепенно оправился. Два слона были убиты. Я в этом не сомневался, но третий он все так же торжественно стоял на коленях, освещённый луной. Отдыхал он или был мертв? Я опустился на колени, и, зарядив ружье на четвереньках подполз к слону. При свете луны я видел один его глаз, и он показался мне выпуклым. Я притаился и ждал. Века оставалось неподвижным, Ничто, ни уши, ни хобот, ни хвост не шевелилось. Я решил, что он мертв. Я подполз к нему, держа все так же ружье, и толкнул его, думая в то же время о том, Как это было рискованно. Он не шевельнулся. Я до сих пор не знаю, что нанесло ему смертельный удар. Моя пуля или сотрясение мозга, которое он получил, налетев на дерево. Как бы то ни было, он был мертв. И я никогда не видел более торжественного зрелища, чем это окаменевшее на коленях громадное животное, озарённое печальным светом луны. Пока я смотрел на него, радуясь, что остался цел, я почувствовал, что опять теряю сознание. Так утомило меня все пережитое. Отдохнув немного, я нашел тропу, по которой пришел и благополучно вернулся в лагерь. Все спали. Я не стал будить никого, выпил глоток водки, снял пиджак и башмаки, закутался в одеяло и крепко заснул. Проснувшись на другое утро, Я тотчас же почувствовал, что плечо и шея у меня совершенно онемели от полученного удара ружьём. В нескольких шагах от меня Гобо и его приятели, воображая, что я сплю, вели приятную беседу, лежа у небольшого костра. Было еще холодно. Гобо говорил товарищу, что он устал гоняться за слонами, которых все равно не найдешь. Макумазан это мое прозвище. Конечно, замечательный человек, искусный стрелок, но он глуп. Какой же умный человек станет бегать по старому следу слонов, проходя мимо свежих. Гобу заявил, что он положит этому конец, отказавшись следовать за мной. Товарищ вполне соглашался с ним и находил, что это надо сделать немедленно, пока кожа окончательно не протерлась на подошвах. Кроме того, ему очень не нравилась земля Вамба, на которой мы находились. Она кишела духами, и даже сегодня ночью он слышал, как они стреляли по лесу. «Гобо — Гобо крикнул я, выходя из терпения: "Вставай и свари мне поскорее кофе, лентяй". Гобо вскочил, чтобы исполнить мое приказание. Тем не менее он очевидно серьезно решил не идти дальше, потому что после кофе категорически заявил мне: Что если я хочу выслеживать слонов дальше, то мне придется делать это одному. Я притворился, что очень огорчен этим, и стал убеждать его, говоря, что слоны совсем близко. Тогда он шепотом и озираясь, заявил, что по лесу бродят духи, что он слышал ночью выстрелы и не желает оставаться в такой опасной стране. На это я ответил, что он трус. И уговорил его продолжать преследование слонов еще только в течение получаса. Если мы их не найдем, мы бросим след и сейчас же отправимся к вам ва с подарками. На это оба мои спутника согласились. Через полчаса мы снялись и отправились в путь. Когда мы достигли второй лужайки, где лежали убитые слоны, я начал принимать меры предосторожности и велел гобу внимательно смотреть по сторонам. Через несколько минут он подошел ко мне и испуганно прошептал: "Большой слон на коленях". Я пошел за ним. Слон с одним бивнем все так же стоял на коленях. Я показал ему на трупы двух других и спросил: "Они спят?" "Да, макумазан. Они спят", ответил он. Нет, Гобо. Они не спят. Они мертвы. Как мертвы? Кто же убил их? А как называют меня люди, Гобо? Они называют тебя Макумазан. А что это означает? Человек, который не спит. Когда я рассказал спутникам все, что произошло ночью, и в доказательство показал им свои следы, то ямцы долго не могли опомниться. С тех пор их вера в меня стала так сильна, что я мог приказывать им что угодно. Если бы я сказал им, что прыгнув в пропасть, они не расшибутся, они бы прыгнули. Мы втроем осмотрели трупы слонов. Таких бивней я еще никогда не видел. Мы целый день потратили на то, чтобы их вырезать. Когда они были доставлены в Далагуа, их взвесили, И оказалось, что большой бивень того слона, который обладал только одним, весил шестьдесят пять килограммов, а остальные около сорока. К сожалению, мне пришлось распилить большой бивень надвое, потому что иначе нам не удалось бы перенести его. Это заявление было встречено громкими криками неодобрения всей компании. Я прямо заявил Алону, что это варварство что я ни за что не позволил бы портить такой великолепный клык, если бы даже мне пришлось тащить его самому. Алон был вполне согласен с нами. "Но вы забыли", сказал он, что охота происходила на земле Вамба, которую нам пришлось покинуть несколько поспешнее, чем это было бы желательно.